Глава девятая. На следующее утро в семь часов Флавия вошла в кабинет Батанда узнать, как дела, и обсудить порядок допроса подозреваемых. Как обычно, она забыла постучаться, и когда она появилась, генерал поднял на нее грозный взгляд. Очень не похоже на него. Устали и поэтому дуетесь? Легкомысленно спросила она. Вместо ответа он вручил ей пачку утренних газет. Флавия просмотрел их и мысленно признала, что у шефа были основания для плохого настроения. "О, я как-то забыла об этом", извиняющимся тоном промолвила она. Флавия взглянула на карикатуру ещё раз. До последнего времени излюбленной темой насмешек прессы над Батандо была его любовь к хорошей еде. Но этот раз газетчики несколько изменили ракурс. начальник управления по борьбе с кражами произведений искусства распивает шампанское в теплой компании в то время как злому мышленник в соседнем зале уничтожает великий шедевр согласитесь вышло довольно забавно сказала она прекрасно понимая что говорить этого не следовало Флавия сурово начал генерал да бос заткнись дорогая хорошо простите С тяжёлым вздохом Батанда откинулся на спинку стула. Всё это абсолютно не смешно, произнёс он. Перед нами стоит дилемма. Либо мы объявляем, что картина была фальшивой, и на нас обрушивается Тамаза, либо молчим. И тогда на нас обрушивается пресса с обвинениями в бездействии и неспособности поймать преступника. А вы не можете рассказать обо всём министру, но попросить его молчать. Батандра смеялся. Министра попросить молчать? Это взаимоисключающие понятия. Уж проще тогда опубликовать заявление на всю страницу в уйдж-журнале. Нет, я боюсь, у нас нет альтернативы. Мы должны быстро продемонстрировать хоть какие-то результаты расследования. Тем более, что наша позиция относительно Марне сильно ослабела. Почему? Он показал ей телеграмму от Жене. Ему удалось получить журнал посещений банка. Флавес с разочарованным видом прочитала текст телеграммы. Некто открывал сейф Марне в августе. Это означало, что наброски Марне могли появиться там значительно позже, чем картину предъявили миру. Чёрт, выругалась Флавия. Но ведь он мог положить их туда и раньше. Да. Но наше доказательство потеряло свою убедительность. Я надеюсь, ты уже поняла, что теперь мы не сумеем подвергнуть картину дополнительной экспертизе. Но мы можем, по крайней мере, кого-нибудь арестовать. Конечно, это ужасно нехорошо, но всё-таки даст нам какое-то время. На несколько дней нас оставит в покое, даже если мы потом его выпустим. Я уже думал об этом. Например, взять твоего Аргайла. Сумасшедший англичанин, рухнувший надежды, ну, по-моему, годится. К тому же Пресво вообще считает всех англичан лунатиками. Флавия встряпенулась. О, нет, только не Джонатан. Это не самая лучшая идея. Батанда просверлил её пристальным взглядом. Джонатан? Джонатан? Это ещё что за новости? Она пропустил его реплику мимо ушей. Если Бирнс продал на аукционе подделку, то получается, что настоящая картина по-прежнему находится в Италии. Висит у кого-нибудь на стене, и человек даже не подозревает, каким сокровищем владеет. И Аргайл продолжил у флави, тщательно подбирая слова. Наша единственная надежда найти настоящего Рафаэля. Ведь он спрятан под изображением Монтине, а Аргайль изучил наследие этого художника лучше, чем кто-либо. Если вы арестуете его, он не сможет нам помочь. Хм, верно. Но если пресса докопается, что мы опираемся в своём расследовании на помощь главного подозреваемого, нас сотрут в порошок. Флави улыбнулся ему. Не совсем так. Вы оставайтесь в стране. А я не служу в полиции, поэтому могу свободно контактировать с ним. Тогда вы с чистой совестью заявите, что полиция не имеет с этим человеком никаких контактов. Если этим вообще кто-нибудь поинтересуется. Батандох мыхнул. Ну ладно. Но ты всё равно присматривай за ним хорошенько. Он взял листок, на котором что-то писал, когда вошла Флава, и мрачно посмотрел на него. За сегодняшний день нам нужно опросить множество подозреваемых. гово, например. Во-первых, те, кто был знаком с Марне, а его, похоже, знали все интересующиеся искусством. Во-вторых, все, кто не любил Тамаза. Список тот же. В-третьих, те, кто мечтал быстро и легко разбогатеть. Покажи мне человека, который этого не хочет. Сколько угодно мотивов, сколько угодно подозреваемых. Да, но это мог сделать лишь человек, присутствувший на приёме в музее. Возразила Флава, закидывая ноги на низенький кофейный столик. Это всё равно огромное количество людей. Ай, дорогая, как же мы влипли. Если мы в самом ближайшем времени не предъявим конкретного результата своей работы, нас заживо поджарят на сковородке. Теперь Батандо смотрел прямо на неё. У нас нет времени на раскачку. Нужно приступать к делу немедленно. Ввери ноги с моего стола, чёрт тебя побери, и ступай займись этим Аргайлом. Нам необходимо доказать, что Елизавета была подделкой. Поскольку картина уничтожена, проведение повторной экспертизы исключается. Остаются наброски Марне, но с ними тоже не всё ясно. Значит, нужно найти оригинал, который снимет все вопросы, говорила Флавия, сидя на кухне в новом жилище Аргайла. Он объяснил ей, что квартира принадлежит его старому приятелю Рудольфу Беккиту. Аргайль был бледн и утомлён, ночью ему не спалось. Флавия, возможно, проявила бы к нему больше сочувствия, если бы её не встревожил тот факт, что подозреваемый номер 1 проживает в квартире с журналистом. Но Аргайль успокоил её, сообщив, что Рудольф Беккит уехал на Сицилию сочинять статью о мафии. А разве туда ездят писать о чём-то другом? усмехнулась Флавия. Аргайль заверил её, что журналист вернётся не раньше, чем через несколько дней, и она наконец смогла сосредоточиться на деле, ради которого пришла. Если доказательства того, что портрет был фальшивым, так скудны, то почему вы так уверены в этом? Флавия начала загибать пальцы на руке. Во-первых, мне неприятна мысль, что сгорел настоящий Рафаэль. Во-вторых, потому что если это не так, то мы ищем обыкновенного психа. В это мне тоже не хочется верить. В третьих, мы должны отработать все версии. В четвёртых я доверяю своей интуиции. И в пятых, потому что я полагаюсь на вас. Аргайл фыркнул. В шестых вы ненормальны. До сих пор ни один человек на свете не полагался на меня. Вы, наверное, забыли, я ведь всего лишь студент и не умею искать мошенников, подделывающих картины. От вас это и не требуется. Зато вы знаете, о проклятом манти не больше, чем кто-либо. Возможно, разгадка кроется где-нибудь в ваших записях. Аргайл провёл пальцами по волосам, потом начал хрустеть костяшками. Верный признак смущения, как уже знала Флавия. Да, дорогая, я очень ценю ваше доверие, но мне бы не хотелось поднимать эту тему, но ну но... Вы хотите сказать, чего ради я буду беспокоиться, когда сам могу найти картину и получить за неё целое состояние, да? Ну, мне бы и не хотелось ставить вопрос так уж прямо, но я правильно угадала ход ваших мыслей. В общем, да. Всё очень просто, приторным тоном начала объяснять ему Флавия. Стоит вам отклониться хоть на сантиметр в сторону, как батанда немедленно вас арестует, как главного подозреваемого, и бросит на съедение волкам, чтобы пресс со слезла с его шеи. Мне было очень нелегко, добавила она с преувеличенной серьёзностью, убедить его сегодня утром повременить с вашим арестом. Генерал считает, что у вас было достаточно оснований и возможностей для совершения данного преступления. Конечно, если вы сумеете найти настоящего Рафаэля, то заслужите вечную благодарность всех итальянцев, начиная с премьер-министра и заканчивая мной. Аркаил взял тост, намазал его маслом и сверху положил толстый слой дорогого импортного джема, найденного в буфете. Ну, если так, я согласен, неохотно промолвил он. Вы меня убедили. Но я должен предупредить, Ваша моя неоценимая помощь не гарантирует успеха. Поройтесь у себя в картотеке. У вас же есть каталог произведений Мантини. Неполный, и в него занесены только те картины, которые сохранились до нашего времени. А сколько их было на самом деле, никому не известно. Вы должны постараться. Подумайте, а вечером обсудим. Сейчас я ухожу по своим делам. Э мне нужна ваша помощь. Когда будете общаться с аукционистами, постарайтесь выяснить, какие картины покупал в последнее время Марне, и проследите судьбу этих картин. Узнайте, какие картины покупали другие подозреваемые. Где? По всей Европе. Что покупали по всей Европе все наши подозреваемые? И только-то? Аргайл кивнул. Я понимаю, это непростая задача. Но если мы узнаем, что кто-то купил картину того же размера, что и Рафаэль, У нас появится зацепка. Хорошо. У вас есть ещё просьба? Ответьте только на один вопрос. Вы верите в мою виновность? Флавия подняла с полу сумку и перебросила её через плечо. Слегка нахмурив брови, она прикинула, стоит ли сказать ему правду или полезнее выразить недоверие. "Не думайте об этом", сказала она наконец и вышла, прежде чем Аргайл успел ответить. Окружённый в свои мысли, Аргаил смотрел из окна, как Флавия сбежала по ступенькам и поймала такси. Потом рассеянно убрал со стола и принялся ходить по комнате, раздумывая, с какого конца взяться за дело. Трудно собраться с мыслями, когда знаешь, что малейший промах может стоить тебе долгих лет жизни за решёткой. Найдёт он картину или нет, в любом случае ему лично ничего не светит. Эх, будь проклято всё. Аргайл мечтал совсем о другом, собираясь в Рим, но одно он знал точно: времени у него в обрез. В расположении Флавии он был почти уверен и надеялся, что она не считает его преступником, а вот ее шеф, похоже, придерживался на этот счет иного мнения. Задача предстояла не легкая. Аргайл предполагал, что в его картотеке содержатся сведения примерно о В 500 картинах Монтине около половины из них были написаны до 1724 года, то есть до того, как он принял участие в афере с Рафаэлем. Остальные картины были написаны либо позднее, либо не имели точной датировки. Аргаил подошёл к коробкам из подобовиев, в которых хранились материалы диссертации, и начал просматривать картотеку. Через несколько минут он решил высыпать карточки из коробки. Сложить их по порядку можно будет потом. Отчаянное положение требует отчаянных решений. Час работы принес неутешительный результат: количество картин, местонахождение которых было точно известно, приближалось к ста. Аргайл вспомнил письмо леди Арабеллы и просмотрел выбранные карточки еще раз, откладывая те, в которых не упоминалось о руинах или о чем-то, что можно было назвать руинами. Но и тогда у него осталось пятьдесят пять картин. Сев на пол, он включил плейер и начал составлять список. Не потому, что считал это жизненно необходимым, просто хорошая музыка и монотонное составление списка успокаивали нервы. Остаток дня все, связанные с этой историей, занимались объяснениями и оправданиями. Тамаза с другими музейными работниками строчили заявления для прессы. Батандо тоже некоторое время потратил на обдумывание ответов журналистам, но потом решил, что всё равно окажется виноватым. и занялся более насущными делами. Для него было совершенно ясно, что кто-то из музея, скорее всего Тамаза, изо всех сил пытается свалить всю вину на полицию, Спелло и злощастный комитет по безопасности. Батандо проклял день, когда впервые услышал про этот комитет. Конечно, Тамаза можно понять, думал генерал в благородном стремлении быть объективным. Он пытается спасти свою шкуру, но подставлять при этом под удар батанда совсем не обязательно. Хотя, возможно, сам он поступил бы точно так же, случись ему оказаться на месте директора. Возможно. Но генерал знал, что сделал бы это более тактично и уж во всяком случае не стал бы набрасываться на человека, который в этот момент пытается найти настоящего виновника. Его соперники из других полицейских подразделений также организовали против него кампанию, И единственным ответом на их нападки мог быть только арест преступника. Поэтому генерал надиктовал расплывчатое заявление о том, что следствие отрабатывает все версии и рассчитывает в скором времени выдать ордер на арест. "У что, что? А это мы можем", подумал Батандо. "А является ли арестованный действительно тем, кого мы ищем, не так уж и важно". Поручив сотруднику управления допрос гостей, приглашённых в тот вечер на приём, Он направился в национальный музей поговорить с директором и с его противниками. Не со всеми, для всех у него физически не хватило бы времени. Разговор с Тамазо получился натянутым, тот, как всегда, изо всех сил старался изобразить приветливость, оботанда скрыт неприязнь. Поэтому, когда они наконец разошлись, генерал вздохнул с облегчением. Теперь ему предстояло гораздо более приятное общение со свидетелями и подозреваемыми. Он начал с Манцони. пригласив его в кабинет Феррара, предоставленный ему для этих целей. Реставратор вошёл неуверенным шагом, вид у него был жалкий. Батандо не знал, чему это приписать: эмоциональному напряжению или избытку алкоголя накануне вечером. Первым делом он задал Манцони стандартные вопросы: где был, с кем говорил и так далее. До того момента, как он расстался с Батандо, всё было ясно. А потом? То есть, если честно, не помню. Не имею ни малейшего понятия, о чем я говорил. Кажется, я прочитал кому-то целую лекцию о реставрации гравюр. Помнится, у меня мелькнула мысль, что если бы я был трезв, то, наверное, осознал бы, как наскучил своему собеседнику. Батандо немного подумал и затем с полным безразличием в голосе задал вопрос. Скажите, вы входили в комиссию, которая проводила экспертизу картины? На днях я просматривал заключение и увидел там вашу подпись. Манцони кивнул. Да, только я был скорее наблюдателем. Экспертизу проводили английские специалисты, приглашённые Бирнесом. Они лучше разбирались в технических тонкостях. Понятно. То есть экспертизой как таковой занимались люди Бирнеса. Манцони кивнул. И вас удовлетворила их работа? Конечно, немного чопорно ответил Манцони. Казалось, он почувствовал себя уязвленным. Если бы это было не так, я бы не стал подписывать заключение. Экспертизу проводили люди с безупречной репутацией. Картина прошла по всем статьям. У меня не было и тени сомнения. Он вдруг умолк, задумчиво покусал ноготь и поднял на генерала взгляд. Во всяком случае, не было тридцать секунд назад. Что вы хотите этим сказать? К нему уже спросил Батандо, недовольный течением разговора. Он рассчитывал провести допрос более тонко. Не все технари идиоты, с оттенком снисходительности заявил реставратор. От этого Рафаэля зависела репутация Тамаза. В случае возникновения каких-либо проблем с картиной, Тамаза утратил бы кредит доверия, его место занял бы Спелло. Возможно, картину сожгли для того, чтобы избавиться от Тамаза. Очевидно, вы, просматривая результаты экспертизы, обнаружили там нечто такое, что заставило вас усомниться. Что наводит меня на подозрение, не на что это вас не наводит? У вас слишком богатое воображение. Батандо быстро свернул разговор, обеспокоенный тем, что он начал выходить из-под его контроля. И как-то слишком уж быстро реставратор увязал все концы с концами, генералу это не понравилось. Он проводил Манцони до дверей. В приёмной, где обычно сидел секретарь, терпеливо ждал в очереди следующий свидетель. "Я понимаю, вам предстоит напряжённый день", сказал Манцони, прощаясь. "Но мне хотелось бы продолжить наш разговор, если вы, конечно, не возражаете. Я ещё раз просмотрел бы заключение экспертизы и поделился бы с вами своими соображениями. Вы полагаете, эксперты всё-таки могли ошибиться?" Чтобы говорить с уверенностью, мне нужно ещё раз просмотреть отчёты и немного подумать. Но мне не хотелось бы нарушать ваше расписание. Наверное, мне лучше зайти к вам после работы. Часов в 7 у вас устроит? Батандо согласился и пригласил в кабинет Спелло. С одним разобрались. На очереди ещё восемь, подумал он. Может быть, Флавия придёт на подмогу. Глядя, как специалист по этрусскому саживается в кресло, генерал размышлял, с чего лучше начать разговор. Спел облегчил его задачу и сразу расставил все точки над и. Ты вызвал меня, потому что я лучше всего подхожу на роль поджигателя. Благодаря Тамазу от меня ускользнул пост директора музея. И с недаемым внутренним огнём ты решил сжечь самый ценный его экспонат. Спел улыбнулся. Тем самым лишив Тамаза кредита доверия. После такого скандала никто не принял бы в расчёт его рекомендации, и место директора досталось бы мне. Всё очень просто. Тем более я уже знал от тебя, что картины фальшивые. Таким образом, я осознавал, что не нанесу особого урона музею. Нет, я не совершал ничего подобного, но признаю, для полиции подобные предположения вполне естественны. За исключением одного. Наши аргументы в пользу того, что картина была фальшивой, сильно ослабели. Картина действительно могла быть настоящей. Спелло заметно побледнел. Почему? Огорчился, осознав масштаб потери, Батандо почувствовал себя ни в своей тарелке. Спелло методично объяснял, почему его следует немедленно арестовать. У тебя была вчера возможность остаться одному. Ты мог незаметно выйти из зала. Нет ничего проще. Я терпеть не могу подобное сборище. Мне приходится посещать их, но жара, многолюдье и бесконечные разговоры ужасно утомляют. Обычно я сбегаю оттуда, чтобы побыть немного одному, почитать книгу или ещё как-нибудь отвлечься, а потом возвращаюсь. Вчера вечером я тоже отлучился на целый час, и никто меня не видел и не заметил, как я ушёл. Как ни к стати этот честный ответ. Если бы Спэлл хотел действительно облегчить полиции жизнь, ему следовало бы придумать себе железное алиби. Его простодушный рассказ ещё более осложнил расследование. "Я рассказал тебе, что картина, возможно, фальшивая, и ты сохранил это в тайне", продолжил Баттанда. Он рассчитывал вести допрос более умело, сохраняя ведущую роль за собой, но ни в первом, ни во втором случае ему это не удалось. Наверное, сказывается усталость. Если бы ты в самом деле хотел подставить директора, то наверняка распространил бы слухи о картине, ведь так Спалло покачал головой. "Не обязательно", беспристрастным тоном возразил он. "Во-первых, скандал рекошетом мог ударить по мне. А во-вторых, Тамаза немедленно подавил бы эти слухи, сославшись на авторитетное заключение экспертов. Я и сам склонен доверять их выводам, чтобы там не думал Манцони". Батандо предпринял ещё одну попытку. Пожарная сигнализация. Как ты это проделал? Он вдруг заметил, что перестал задавать вопросы в сослагательном наклонении. Спелло тоже обратил на это внимание, и впервые на его лице промелькнуло беспокойство. Если бы я это сделал, ответил он, то сделал бы так, как преступник: вывернул бы хорошую пробку и вентиля на ее место перегоревший. Баттандо выпрямился на стуле. Откуда тебе известно, что так все и было? Я говорил с электриком. Он служил здесь с незапамятных времён, так же как и я. Мы всегда были с ним в приятельских отношениях. Он огорчился, когда увидел старую перегоревшую пробку, сказал, что менял её буквально на днях. Вывод напрашивается сам собой. Батандо молчал, обдумывая сказанное. Значит, пожарная сигнализация вышла из строя не случайно. Позиция Спелла стала ещё более уязвимой, и, похоже, он это понимал. Как видишь, Мотив и возможность совершить преступление у меня были. Алиби нет. Этого достаточно для ареста, и именно это ты намерен сделать. Ну ладно, бросил Батанду уже более официальным тоном, пока мы не собираемся никого арестовывать. Но в ближайшие несколько дней тебе запрещается уезжать из Рима. Иначе это будет расценено как косвенное признание вины. Ты понял? Конечно, генерал Также официально ответил Спелло, но тут же улыбнулся с заговорщеским видом. Но, между прочим, ты сделаешь большую ошибку, если арестуешь меня, потому что именно ты предложил, чтобы я возглавил комитет по безопасности.